В лучше думалось, когда ноги его находились в движении. Простое действие успокаивало его и приводило мысли в порядок. Помимо комендантского часа и охраны ворот у ночной стражи было не слишком много забот. Отчасти потому, что они были невежественны и некомпетентны, отчасти потому, что никто от них большего и не ждал. Они передвигались по улицам как можно медленнее, чтобы дать всему маломальски опасному неторопливо убраться во свояси или раствориться в густой тени, а затем звонили в колокольчик, оповещая спящий мир, точнее сказать, мир, который до этого спал, что все, вопреки очевидному, спокойно. А еще неотважно хватали самых миролюбивых пьяниц и покладистый бродячий скот. — Они считают меня шпионом свинга, — думал Ваймс, — шпионом, который орудует в участке стражи на улице паточной шахты. Это все равно, что уж за тестом на опаре. Ваймс наотрез отказался носить колокольчик. Юный Сэм обзавелся более легким экземпляром, но из уважения к прозрачно изложенным пожеланиям Ваймса обвязал язычок тряпочкой, чтобы приглушить звон. Фургон сегодня ночью дежурит, сержант? Спросил юный Сэм, когда начали сгущаться сумерки. Да, поедут колон и Ваткинс. Возить народ на цепную. Нет, я велел везти всех в участок. Ряжка соберет с них по полдоллара и запишет имена и адреса. Возможно, проведем лотерею. Нам не поздоровится, сержант. Комендантский час введен для устрашения граждан, не более того. Мама говорит, что скоро начнутся неприятности, сказал Сэм. Об этом судачили в рыбной лавке. Все твердят, что капканц должен сидеть во дворце. Он прислушивается к народу. Да, верно. — сказал Ваймс. — Я тоже прислушиваюсь к раскатам грома, но ничего не делаю. Наша мама говорит, что каждый в городе сможет подать голос, когда капкан станет патрицием. продолжал Сэм. — А ты свой голос придержи, паренек. Давай потише. — Придет день, и разгневные народные массы восстанут и сбросят свои подковы. — Так рыбник сказал. — Будь я шпионом свинга, этого рыбника уже выпотрошили бы, — думал Вамис. — А это наша мама, пламенная революционерка. Интересно, возможно ли вообще втолковать этому дуралею хоть что-то из основ политики? Ведь сама политика для него — нечто нереальное, сон. Жаль, что тогда я не знал того, что знаю сейчас, так ведь? Но с годами, понимаешь, нынешний ты — это не ты тогдашний. Тогдашний ты был придурком, тогдашний ты был тем, с чего тебе пришлось начинать на каменистом пути становления тебя нынешнего и один из самых трудных участков этого пути — быть придурком. Не знаю я теперь, чего не знал тогда, я спал бы куда лучше. — Чем занимается твой отец? — спросил он, будто нуждался в ответе. — Он давно умер, сержант. Я тогда еще мальцом совсем был. Мама сказала, его переехала телега, когда он переходил улицу. И врет наша мама просто отменно, — подумал Ваймс, а вслух сказал, — "Сочувствую". Э, наша мама говорит, что будет рада, если вы придете на чай как-нибудь вечерком. А то вы совсем один в чужом городе, сержант. — Хочешь, дам тебе еще один совет, парень? — Да, сержант, я все время учусь. Младшие констебли не приглашают своих сержантов на чай. Не спрашивай, почему. Просто не приглашают, и все. — Вы не знаете нашу маму, сержант? — Ваймс закашлялся. — Мамы есть мамы, младший констабль. Они не могут спокойно видеть мужчин, которые сами о себе заботятся. А вдруг у них это войдет в привычку? К тому же я знаю, что она вот уже десять лет как лежит на кладбище мелких богов. Я скорее отдам свингу все пальцы на отсечении, чем вернусь сейчас в дом на наклонной улице. — А знаете, — улещивал Сэм, — она обещала приготовить для вас подавленный пудинг. Она готовит потрясающие подавленные пудинги, наша мама. — Лучшие, — подумал Лаймс, глядя куда-то вдаль, о боги, — лучшие в мире. Никто никогда не готовил ничего вкуснее. — Ваша мама очень добра, — выдавил он. — Сержант, — обратился к нему Сэм, помолчав немного, — а почему мы патрулируем... Морфическую улицу — это не наш район. Я не обращаю внимания, где какой район. Моя обязанность — видеть город как можно шире. На Морфической улице смотреть-то не на что, сержант. Ваймс вгляделся во мрак. Но ну, не знаю, просто удивительно, что можно иногда увидеть, если сконцентрироваться. Он втащил сама в тень дверного проема. — Только шепотом, парень. Посмотри-ка на дом напротив. — Видишь, вон ту арку над дверью, где тень погуще. — Да, сержант, — прошептал Сэм. — А почему она такая густая, как думаешь? — Не знаю, сержант. — Потому что там стоит кто-то в черном. Вот почему. Так что мы сейчас пройдем чуть дальше, а потом развернемся и зайдем за угол. И направимся прямиком в участок, как паиньки, потому что наше какао уже остывает. Ясно? — Понял, сержант. Они медленно зашли за угол, и Ваймс провел Сэма так далеко, чтобы шаги стихли сами собой. «Ну вот, теперь мы отошли на достаточное расстояние», — сказал он. «Надо отдать Сэму должное», — думал Ваймс. «Он умеет стоять совершенно неподвижно. Надо бы еще научить его терять очертания, чтобы становиться почти невидимым в пасмурный день. А Акель обучал его этому?» Спустя столько лет память стала слишком ненадежной. Городские часы пробили три четверти чего-то. Когда начинается комендантский час? Шепотом спросил Ваймс. В девять, сержант. Сейчас, видимо, уже около того, сказал Ваймс. Нет, до девяти еще четверть часа. Так, мне потребуется несколько минут. Я хочу, чтобы ты прокрался за мной и ждал за углом. А когда это начнется. — Беги ко мне и звони в колокольчик. — А когда начнется, сержант? И что начнется, сержант? Но Ваймс уже бесшумно шел по мостовой. Он сделал себе мысленную заметку. Ряшка заслужил доллар. Башмаки были, что твои перчатки для ног. Факелы полыхали на перекрестке, разрушая ночное зрение любого, кто смотрел в том направлении. Держась на границе полумрака, Ваймс скользил вдоль стен, пока не оказался рядом с дверью. Затем он вскочил в дверной проем и крикнул. «Попался, — Попался, Варюга! Тень выдохнула нечто нечленораздельное. — Полегче, сэр. Мне не хотелось бы, чтобы мой младший констебль слышал такие слова. Позади бегом приближался упомянутый младший констебль, трезвонив колокольчик и вопя во все горло. — Девять вечера, и в городе все совершенно неспокойно! А еще послышались другие, едва различимые звуки, хлопанье дверей и торопливые удаляющиеся шаги. Проклятый дуряк! — сказала фигура в черном, отчаянно вырываясь из цепких рук Ваймса. — Что за игру ты затеял? — он отталкивал Ваймса, а тот только усилил хватку. — Это нападение на офицера стражи, сэр! — сказал Ваймс. — Я сам офицер стражи дубина Офицер-сцепной! — А где ваш мундир? — Мы не носим форму! — Где ваш жетон? — Мы не носим жетонов! — Трудно понять, почему я не должен считать вас обычным вором, сэр. Вы выслеживали он тот дом, — сказал Ваймс, наслаждаясь ролью большого, тупого и ужасающе непоколебимого копа. — Мы вас видели. — Здесь должна была состояться сборище опасных анархистов. — Это новая религия, сэр, — Ваймс ощупал пояс незнакомца. — О, что это у нас тут? — Очень зловещий кинжал. Глядите-ка, младший констебль Ваймс, — это оружие, вне всякого сомнения. — Ношение оружия. — После наступления темноты, что усугубляет преступление, да еще скрытое ношение в придачу. — Что значит скрытые? завопил извиваясь арестант. — Он был в ножнах, так тебя и розеток. — -а, а оскорбление при исполнении, сэр. Ваймсова рука нырнула в карман черного пальто незнакомца. — А тут у нас что? Бархатный чехольчик. А что в нем? Уж не полный ли это комплект отмычек? — «Орудия для кражи со взломом — вот что это такое!» «Они не мои, ты это знаешь!» — зарычал незнакомец. «Вы уверены, сэр?» «Да, потому что свои я держу во внутреннем кармане, долбанный ублюдок!» «А вот это уже нецензурные выражения, которые классифицируются как оскорбление общественных устоев», — сообщил Вальмс. Да вы идиоты! Всех уже распугали! Кому оскорбляться-то?» «Ну, мне, например». — Я уверен, что мне бы этого не хотелось услышать. — А уж не ты ли тот самый безмозглый сержант, о котором нам говорили? — зарычал задержанный. — Слишком тупой, чтобы сообразить, что происходит, верно? — Ну, сударь, сейчас ты узнаешь. Он вывернулся из Ваймсовой хватки, и во мраке послышался скользящий металлический звук. — Наручные ножи, — догадался Ваймс. — Даже ассасины считают их оружием идиотов. Он отступил на пару шагов, когда человек с ножами заплясал в его сторону, размахивая обоими клинками. — Не можешь придумать тупой ответ на это, а, уволень? К своему ужасу за спиной противника Ваймс увидел Сэма, очень медленно заносящего колокольчик. — Не бей его! — крикнул он, а затем ударил сам башмаком, когда противник повернул голову. — Взялся, драться, дерись, — сказал он, когда незнакомец повалился вперед. «Взялся говорить, говори. Не пытайся говорить и драться одновременно. А прямо сейчас предупреждаю тебя, не делай ни того, ни другого». «Я мог бы его легко свалить, сержант», — обиженно сказал Сэм, когда Ваймс вынул наручники и встал на колени возле лежащего особиста. «Я поразил бы его, как молния!» «Травма головы может быть фатальной, младший констабль. Мы служим гражданам и дорожим их доверием». Но вы сатанули его между ног, сэр. Потому что не хочу, чтобы ты стал мишенью, подумал Ваймс, застегивая наручники. Ты никого не ударишь по голове, ты останешься невидимым помощником на заднем плане. И так ты выживешь, а значит, возможно, выживу и я. Нельзя драться так, как того ожидает от тебя, противник, сказал он, взываливая незнакомца на плечи. Ну-ка, помоги, вот так. Готов, я его держу. Шагай вперед. — Возвращаемся в участок? — спросил Сэм. — Вы арестовываете одного из непоминаемых? — Да. Только я надеюсь встретить по пути кого-нибудь из наших. Пусть это будет тебе уроком, парень. Не существует никаких правил, если кто-то вытащил ножи. Ты вырубаешь его, по возможности тихо, но вырубаешь. Он нападает на тебя с ножом, ты бьешь его палкой по рукам. Он нападает с пустыми руками, ты используешь колени и башмаки или шлем. Твоя работа охранять спокойствие, и ты должен делать это спокойно, тихо и как можно быстрее. — Да, сэр. — Но нас поджидают неприятности, сэр. — Обычный арест. Даже полицейские обязаны подчиняться закону. Ничего в этом такого. — Да, сержант. Но я имел в виду, что неприятности поджидают нас вот прямо сейчас, сержант. Они дошли уже до конца улицы. А там нарисовалась целая группа незнакомцев. И собрались они там явно не просто так. Было что-то этакое в их позах, в том, как они расположились на дороге, конечно, блеск оружия нет-нет, да и намекал на некую цель. Послышались щелчки, когда открылись дверцы потайных фонарей. Конечно, он не пришел бы сюда один, — ругал себя Ваймс. Его работа просто наблюдать, пока все не войдут в дом, а потом он просто смылся бы, кликнув банду громил. Их, наверное, здесь целая дюжина из нас отбивной сделают. И процесс приготовления блюда обещал быть довольно долгим. — Что будем делать, сержант? — прошептал Сэм. — Звони в колокольчик. — Но они нас заметили. — Звони в колокольчик, чтоб тебя и продолжай идти, и звони непрерывно. Непоминаемые рассредоточились. И когда Ваймс доплелся до них, то приметил, как с каждого фланга его обходят несколько человек. А дальше будет вот как. Они, как те грабители с Каравайного проспекта, заведут светскую беседу, а глаза будут говорить. «Эй, ты знаешь, что наши приятели у тебя за спиной? И мы знаем, что ты знаешь. И забавно наблюдать, как ты притворяешься, что это просто дружеский трёп. Хоть и понимаешь, что в любую минуту можешь получить прямо по почкам. Нам близка твоя боль. И приятно». Вайм застановился. иначе пришлось бы с кем-то столкнуться. Все двери и окна на улице отворялись на звон колокольчика, глашавшего всю округу. — Добрый вечер, — произнес он. — Вечер добрый, Ваша Светлость, — ответил голос из глубин истории. — Приятно видеть старого друга, а? Паймс застонал. Случилось наихудшее из всего, что могло случиться. — Карцер. — Сержант-карцер, с вашего позволения. Забавно, как все повернулось, ага. Как оказалось, я прирожденный стражник. Ха -ха. Они выдали мне новый прикид и меч. А еще двадцать пять долларов в месяц, так-то. Парни, это тот человек, о котором я вам рассказывал. — А почему вы называете его Ваш светлость? — спросил кто-то из сумерек. Карцер не сводил глаз с лица Ваймса. «В шутку! Там, откуда мы явились, все привыкли звать его герцогом», — сказал он. Ваймс видел, как рука карцера скользнула в карман. Она снова появилась, в ней блеснула латунь. А что что-то вроде прозвище у него. не Герцог. Скажи мальчишке, чтобы перестал трезвонить». «Хватит, младший констебль, пробормотал Ваймс. Звон уже все равно сделал свое дело. Теперь у этой небольшой сценки была молчаливая аудитория. Не то чтобы это имело хоть какое-то значение для карцера, он весело проткнет тебе сердце в самом центре запруженной народом арены, а затем оглядится по сторонам и скажет «Кто я?». Но типы позади него нервничали, как тараканы, гадающие «Когда же вспыхнет свет?». «Не волнуйся, герцог», — сказал карцер, просовывая пальцы в латунный костет. — Я рассказал парням о нас с тобой, как мы ха, прошли долгий путь назад и все прочее. — Правда? — сказал Ваймс. — Не самый островный ответ. Но карцер был явно не прочь потрепаться. — А как ты стал сержантом, карцер? — Услыхал, что полиция ищет копов со свежими идеями в голове. А милейший капитан Свинг самолично пообщался со мной и сказал, что я, несомненно, честный человек, которому просто не везло. Обмерил меня, как водится, своими циркулями, линейками и прочей же жо... метрией, и сказал: «Это доказывает, что я совершенно не криминальный тип». Говорит, это все среда виновата, окружение. Ты, видимо, имеешь в виду все те мертвые тела, которые окружают тебя, где бы ты ни появился? Уточнил Ваймс. Неплохо сказано, герцог. И у тебя, конечно, имеются свежие идеи в голове. Но одна ему пришлась по душе, прищурился карцер. Он, оказывается, понятия не имел о трюке с имбирным пивом. Трюк с имбирным пивом. А вот это уже край. Палачи в то время не знали этого приемчика, а карцер передал его перемехонько в руки такому патентованному маньяку, как капрал Свинг. Трюк с имбирным пивом, повторил Вальмс. — Да ты, Карцер, просто молоток. Только тебя, свингу, не хватало, законченного ублюдка. Карцер осклабился, словно только что выиграл скромный приз. — А, я уже рассказал ему, что ты точишь на меня зуб за кражу буханки хлеба. — Да брось, Карцер, это не про тебя. Ты в жизни не украл буханки хлеба. Убить булочника и украсть всю пекарню — вот это в твоем стиле. — А он козырь, скажите! — подмигнул карцер своим подельником, кивнув на ваймса. А потом одним движением развернулся и ударил в живот человека, стоявшего прямо у него за спиной. — Ты не назвал меня сержантом, — прошипел он. — Я сержант, понял? Человек застонал, корчась на мостовой. — Будем считать, что это да, — сказал карцер, встряхивая латунный кастет в карман. — А теперь веришь ли, герцог, это такое дело... — У тебя мой человек. Как насчет того, чтобы передать его мне, да и дело с концом? — Что происходит, сержант? — голос послышался прямо за спиной Уваймса. Он обернулся. Это были Кукол и Скац. Похоже, они все это время бежали, но теперь демонстрировали небрежную развязность. Но при виде непоминаемых и небрежность, и развязность куда-то подевались. Отчаянный трезвон колокольчика. Так они поступали всегда. Все копы бежали на сигнал тревоги, потому что стражник был в беде. Конечно, они не обязательно выручали его из беды, особенно если силы были неравными. Это же как-никак старая ночная стража. Но они могли, по крайней мере, выудить его из реки или добить умирающего и позаботиться о достойных похоронах. В дальнем конце улицы послышался грохот, и тряская громадина фургона выкатила из-за поворота. Фред Колон правил. А позади сидел констебль Ваткинс. Ваймс услышал крики: Что злочь бил! Этки откликнулся кукол. Погоняй! Ваймс старался не смотреть Карцеру в глаза. Делал вид, что ничего не произошло, что Вселенная не дала трещину внезапно, и холодные ветра бесконечности не засквозили в эту трещину, но Карцер был догадлив. Он взглянул на Ваймса, потом на Сэма. Ваймси? «Ваше имя Сэм Ваймс, мистер?» «Ни слова не скажу», — твердо ответил младший констебль Ваймс. «Так-так-так-так-так-так», так так, так, так, так обрадовался карцер. «Какая приятная встреча, ну, Тебе подадим Типа мальцу наставление, чтобы не наделал ошибок Ха -ха Фургон подкатил и со скрежетом остановился. Карцер уставился в круглое, внезапно побледневшее лицо капрала Колонна. «Отправляйтесь-ка по своим делам, капрал!» — велел ему карцер. «Просто уезжайте сейчас же!» Колон сглотнул. Ваймс видел, как дернулся его кадык. «Эх, мы услышали!» «Звон!» — сказал капрал Колон. Что так взбодрились просто?» — гнул свою карцер. «Вам не о чем волноваться. Мы ведь все тут копы, верно? Мне не нужны неприятности. Тут просто возникло маленькое недоразумение. Вот и всё. Сержант Киль решил передать мне моего друга прямо сейчас, верно, сержант? Никаких обид, а? Вы просто слегка влезли в нашу операцию. Лучше поговорить об этом. Передайте его нам, и мы сделаем ручкой». Все посмотрели на Ваймса. Самое разумное — отдать арестованного. Он это знал. А затем, возможно, карцер уберется. Ему бы очень не хотелось видеть этого человека рядом с юным Сэмом. Но карцер вернется. О да, такие всегда возвращаются. Особенно, когда думают, что нащупали в противнике слабину. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что Ваймс изменил историю. Заговор на Морфической улице действительно существовал, и непоминаемые совершили облаву на собрание заговорщиков. Многие погибли, но некоторым удалось бежать, а затем последовали несколько дней ужасной неразберихи, и все закончилось, когда... Но в ту ночь Сама Ваймса не было даже близко от Морфической улицы. Киль учил его здороваться с дверными ручками на противоположном конце теней. На тебе приспичило, герцог. Ты хотел вставить палку в колесо и расшибить пару-тройку голов, ведь так, герцог. А теперь карцер тоже замешан. И вот ты уже вне учебника истории и путешествуешь без карты. Карцер по-прежнему весело скалился. Здесь и сейчас больше всего на свете Ваймсу хотелось увидеть, как исчезнет эта улыбка. — Что ж, я бы хотел оказать вам услугу, сержант, честное слово. Но сейчас я его слегка прижал, поэтому обязан доставить к себе участок и заполнить бумаги. Он может здорово помочь нам в расследовании многих нераскрытых преступлений. — И каких же? — спросил карцер. — Не знаю. Зависит от того, что у нас есть. Мы отправим его в камеру, дадим стакан чая, поболтаем с ним о том, о чем... Вы знаете, как это... Люди становятся очень разговорчивыми после стаканчика чая или шипучего напитка. По его выбору, конечно. В рядах ночной стражи послышались смешки, хотя Ваймс очень надеялся, что им непонятен смысл последнего предложения. Усмешка карцера истаяла. — Я сказал, это мой человек, он при исполнении, и я сержант. — А я пристав сержант, и я сказал. что передам вам его в участке, сержант, карцер. Официально. Карцер кивнул в сторону младшего констебля так незаметно, что увидел этот кивок только Ваймс. А еще карцер понизил голос. — А вдруг все козыри оказались у меня, герцог? — А вдруг я не играю в карты, карцер? — Однако мы можем устроить заварушку прямо сейчас. Уж не знаю, как далеко это зайдет. Но уверен, что завтра тебе сержантом уже не быть. Но если ты считаешь, что у тебя на руках все козыри, то можешь позволить себе повысить ставки. Карцер минуту пристально смотрел ему в глаза. Затем подмигнул и сказал толпе подельников, обернувшись через плечо. — Я говорил, что ему палец в рот не клади, ага. Он заговорщицки ткнул Ваймса под ребра. — На попытка не пытка. — Лады, сержант. — Пристав, сержант, будь по-вашему. — Надо же и вам... А требью неумытому чем-то заняться. Ха -ха. Я пришлю за ним. Пару ребят. Через часик». «Верно. Дай мне время покрыться холодным потом, размышляя над тем, кану ли я в небытие, если ты перережешь парню глотку», — думал Ваймс. «Беда в том, что я уже потный». Он выпрямился и зашагал к арестанскому фургону. — Мы с моими ребятами все вместе доставим его в участок, — сказал он. — А то у нас перерыв на носу. Какао остынет, понимаете? — к мне с ним, Ваткинс. Есть там другие пассажиры, Фред? — И только и пьянчу, сэр. Обблевал там все. — Ладно, посадим задержанного ближе к выходу, а сами все встанем снаружи Вэмс кивнул карцеру. — Уверен, мы скоро увидимся, сержант. — А да, — сказал карцер. И бесовская улыбочка снова заиграла на его лице. «И смотрите там в оба, слышь!» Ваймс вскочил на подножку фургона, когда тот уже загромыхал по дороге и даже не оглянулся. Имелось у карцера одно примечательное свойство. Он никогда не станет стрелять в спину, если есть хоть малейший шанс перерезать тебе глотку. Чуть погодя констебль-кукол, уцепившийся рядом с ним за тряскую повозку, спросил Ваймса, — А что там произошло-то, сержант? Вы знаете этого мужика? — Да, он убил двоих копов. Один попытался его арестовать, а второй был после смены и просто ел пирог. Других людей он тоже убивал. — Но он же сам коп. Это свинг принял его на службу, кукол. Внезапно громыхание колес стало гораздо громче. Все остальные стражники умолкли и обратились вслух. — Давно ли ты служишь в страже, кукол? — спросил Ваймс. — Другой год, сержант. Раньше был грузчиком, таскал на рынке ящики с фруктами, но зашиб спину и грудью стал слаб из-за холодных утренников. — Я никогда не слышал, чтобы копов убивали, — сказал младший констабль Ваймс. — Это был не здесь, малыш, очень далеко отсюда. — Вы там были? — Да, я знал этих копов. И снова атмосфера вокруг фургона переменилась. Никто из стражников не издал никакого внятного звука, но над фургоном повисла протяжное э -хе -хе». Значит, вы прибыли сюда, чтобы выследить его? — спросил кукол. — Что-то вроде. — Мы слыхали, вы вроде из псевдополиса, сержант, — заметил Сэм. — Я во многих местах побывал. «Класс — Класс! — сказал Сэм. — Убил копа, который ел пирог? — подал голос Фред Колон, сидевший на козлах. — Да, вот же ублюдок. А что за пирог ты был? — Свидетели не сообщили, — соврал Ваймс. — Это старый Ангмарпорг. Гномов сейчас горстка, и они живут скрытно и держатся тише воды и ниже... Гораздо ниже, чем обычно. И нет здесь, конечно же, ни одной круглосуточной забегаловки, где продают крыс бургеры. Кукла явно тревожила какая-то мысль. — Они придут за мужиком, которого вы задержали, — сказал он. Хотите взять отгул на остаток с тобой спросил Ваймс. — Послышались нервные смешки остальных стражников. — Бедняги! — думал Ваймс. — Вы пришли в стражу, потому что жалование хорошее, и тяжелого таскать не нужно. А тут внезапно возникают трудности. — А в чем вы его обвините, сэр? — спросил Сэм. — Попытка нападения на полицейского. Ты видел ножи? — А вы его еще пнули, кстати. — Верно, я забыл. Еще припаяем сопротивление аресту. Стражники снова засмеялись. Думая, что находимся на пороге смерти, мы готовы смеяться над чем угодно. Что за сброд? Я знаю вас как облупленных, джентльмены. Вы здесь ради спокойной жизни и пенсии. Вы не особенно спешите туда, где вас может поджидать опасность. И самое грозное, с чем вы рассчитываете столкнуться, горластый пьянчуга или особенно упертая корова. Большинство из вас вовсе не полицейские. Не такое у вас мышление. В море приключений вы придонные существа. А теперь грянула война, и вы в самом ее очаге. Не на чьей стороне? Главная мелкая шайка неумытых рохлей. Полицейское отребье. Вы недостойны даже презрения. Но поверьте мне, ребята, вы взлетите.